Глава тридцать Время — вода. Бежит себе то быстрее, то медленнее. На востоке время — песок. Ветра несут его по пустыне. А мы только и можем, что наблюдать за тем, как вокруг нас всё меняется. Как день сменяется ночью, как зима сменяется весной, а та — летом. Мар долго думала, как назвать сына. Сначала хотела Амиром. Но мать отговорила. Всё-таки давать имя того, чья жизнь закончилась в муках, неправильно. В итоге сообща, они решили назвать мальчика Александром Даней. Родители Амира ничего не знали о ребёнке. Таймар после освобождения так и не выходила с ними на связь. Всё-таки Мадиджалал никогда не одобрял их союза. Вряд ли им было бы интересно услышать о том, что у них появился внук от русской невестки. Дане исполнилось уже четыре месяца. Он действительно был копией отца. Только цвет глаз взял от матери. Карии. Мар души не чаяла в сыне. Мальчик стал для неё всем. Родители порой беспокоились за дочь. Она мало отдыхала, совершенно забыла о себе. А именно о том, что всё ещё является красивой молодой женщиной. Настёна много раз предлагала подруге погулять, наведаться в кафе или клуб. Но Марина давно уже забыла, что это такое. Ей куда интереснее было нарядить своего малыша и отправиться с ним на улицу, затем в торговый центр, накупить побольше всякого новенького для Дани и со спокойной душой вернуться домой. Но совесть всё-таки не давала покоя. Родители Амира имели право знать, что у их сына родился ребёнок. А вдруг они бы обрадовались и признали мальчика? Так что спустя ещё пару недель Желание сердца победило над разумом, и Марина решилась на звонок. Набирая номер, чего только Мар себе не представляла. Однако длинные гудки сменились голосом. «Алло», — раздалось на другом конце провода. «Салям алейкум, могу я поговорить с госпожой Тамам?» «Алейкум салам». «Да, сейчас позову». Вскоре к трубке подошла мать Амира. «Алло». Её голос звучал тихо, безэмоционально. «Госпожа Тамам?» да «Кто это говорит?» «Это Марина, жена вашего сына». Еле слышно произнесла Мар. «Маляка?» Оживилась Тамам. «О, Аллах, милостивый, ты жива?» «Да». «Где ты?» Я вернулась на родину сразу после того, как... И она замолчала. «Понимаю, понимаю». С горечью в голосе ответила Тамам. «Как ты живёшь?» «Как твоё здоровье?» «Уже лучше. Намного лучше. Как вы?» «Как я? Как может чувствовать себя мать, которую лишили сына?» «Наша семья оплакивает Амира. Мы вспоминали о тебе, хотели разыскать, но тот номер, что давал нам Амир, не отвечал. Госпожа Тамам, я хотела кое о чём рассказать. Говори, у вас родился внук». Сейчас сердце девушки зашлось. «Как внук? Когда?» «Четыре месяца назад. Его зовут Александр Дани». «Почему же ты не позвонила нам сразу, Маляка?» «Почему?» — сквозь слёзы говорила свекровь. Боялась, ведь Мадиджалал никогда не одобрял выбора сына. «Господь милостивый, ты принесла радость в наш дом! Когда? Когда мы сможем увидеть нашего внука? Ты же привезёшь его?» «Я... я не знаю», — как-то стушевалась Марина. «Пожалуйста, прилетай. Мы сон потеряли, мади совсем плохой, постоянно болеет». «Прошу, привези сына Амира». «Хорошо, я подумаю». «Не теряйся, Маляка, только не теряйся. Мы будем ждать. Двери нашего дома всегда открыты для тебя и твоей семьи. Да пребудет с тобой Аллах». Марине стало легче, значительно легче. Конечно, показать ребёнка было бы правильно, но в сердце девушки засел страх. Она боялась лететь с младенцем на руках. А вдруг что-то произойдёт? Вдруг на их пути снова возникнут препятствия. Потерять своего ребёнка она не могла, не имела права. А в семье Мадиджалала сегодня случилась радость. Тамам немедленно пришла к мужу и рассказала о телефонном звонке. Лицо Мади вмиг просветлило, его глаза заблестели. "Это правда?" спросил он. "У Амира родился сын?" "Да. Аллах услышал нас. Наш сын оставил в этой жизни след." Он не покинул свою семью. «Только я боюсь, мы никогда не увидим мальчика». С разочарованием в голосе произнесла Тамам и села на тахту подле мужа. «Почему?» «Маляка не верит нам. Мы её плохо приняли. Надо её уговорить. Надо попросить прощения. Я хочу увидеть внука». Она обещала позвонить. «Если не позвонит, я сам полечу в Россию и найду её. У меня был адрес». Очередной раз завёлся Мади. «Не горячись. Подождём. Маляке надо подумать. Она и так набралась храбрости, чтобы рассказать нам обо всём. Хорошо, хорошо. А ты позвони остальным и сообщи светлую новость. Пусть сегодня все порадуются за Амира. Пусть почтят светлую память брата». Голос Жалала дрогнул, слёзы сверкнули в глазах. Надежда вернулась к родителям Амира. Теперь они с нетерпением ждали звонка от некогда неугодной невестки. Как говорят, горе объединяет людей, и это правильно. Каждому из них сейчас нужна была поддержка, понимание и любовь. После того разговора прошло около трёх недель. Марина всё колебалась. Вроде бы ей и хотелось показать Дане убитым горем-свёкрам. Но, с другой стороны, не хотелось бередить прошлое, а главное — искать очередных приключений. Сейчас для Мар наступила пора покоя. Она желала только одного — Растить сына в безопасном для него мире, вне раз при жестокости. И ей удалось воссоздать этот уютный мирок. Отчий дом, где рядом были отец и мать, которые любили их, помогали им, сочувствовали. А что ещё нужно? Да, не совсем кроха. Он нуждается в ласке, заботе и защите близких. Сегодня Мар в очередной раз собралась на прогулку с сыном. Она нарядила своё сокровище в махровый комбинезончик с ушками кролика, нарядилась сама. Однако прежде созвонилась с Настей, и подруги решили совершить совместный променад по парку, а после посидеть таки в кафе. На улице стояла чудесная ясная погода. Две молодые мамочки встретились у входа в парк и с гордо поднятыми головами направились вглубь по вымощенной камнем дороге. По обе стороны от них возвышались сосны, березы, тополя, сквозь листву проглядывали солнечные лучи. Из глубин крон доносилось щебетание птиц, где-то вдалеке слышались детские крики, смех. Мимо подруг иногда проезжали велосипедисты, проходили такие же мамаши с колясками, студенты заседали на лавочках с планшетами в руках. Даня сразу же уснул, а дочка Насти, Алена, приспокойно сидела в прогулочной коляске и жевала бублик. Они ещё какое-то время ходили, а потом присели на лавку. Настёна долго молчала, Но её разбирало дикое любопытство, в результате чего подруга не выдержала. «Что с тобой случилось, Мар? Ты стала совершенно другой». «Какой же?» — с грустинкой в голосе спросила та. «Отрешённый. Всё время где-то витаешь. Тебя ничего не интересует, кроме ребёнка. А так нельзя. Чего же плохого в том, что я посвятила себя Дане? Тем более он ещё совсем кроха. Это у тебя вон уже плюшка вымахала». Ты опять уходишь от ответа. Настя, я одно могу сказать. То, что со мной случилось там, сродни путешествию в ад. Я не хочу об этом вспоминать и тем более рассказывать. Но прости, осеклась то Да ничего. А пошли в кафе. Я уже проголодалась. К слову сказать, за это время Настя прилично прибавила в весе. У неё конкретно округлились формы, тогда как раньше подругу зачастую сравнивали с доской. Сейчас же Марина лицезрела совсем другую Настю — развощокую, пышногрудую красотку. Материнство пошло и на пользу. А Мар так и осталась хрупкой девушкой. Те несколько килограммов, что наросли за время беременности, улетучились практически сразу. Да и прежнего аппетита не было. Жизнь в лагере многое изменила в ней. Произошёл надлом или, как говорят, психологическая травма. — А пошли, — улыбнулась Мар. Спустя полчаса девушки заседали в кафе на веранде. Алёнка также сдалась и уснула, поэтому сейчас подруг никто не отвлекал от задушевных бесед. Вскоре к ним подошёл официант. «Решили, что будете заказывать?» — спросил худощавый парень в бордовом переднике поверх чёрной униформы. «Да, мне, пожалуйста», — начала Настя. «Пасту с креветками, пиццу маргарита, шоколадный флан на десерт и капучино». «И ты всё это съешь?» удивилась Мар. «Ну а что, мой благоверный любит подержаться за мягкое?» — засмеялась она. «Ну, круто. А мне принесите овощной крем-суп и чёрный чай». «Да ладно!» — вытаращилась на неё Настя. «Тебя скоро за шваброй будет не найти». «Больше есть не могу. Тошнит», — пожала плечами Мар. И правда, лишний кусочек мог вызвать тошноту и боль в желудке, поэтому она питалась маленькими порциями, Да и еда не доставляла особого удовольствия. Спасибо за заказ. И паренёк убежал в кафе. Через 20 минут принесли блюда. Настя с аппетитом уплетала пасту, закусывая пиццей, а Марина с равнодушным видом помешивала ложкой суп. Они сидели в уединении, народа сейчас было мало. Но вдруг Настёна заметила трёх мужчин. Те направлялись в сторону кафе. Один из компаний сразу же обратил внимание на Настю, после чего толкнул друга в бок и что-то шепнул ему на ухо. А когда они подошли к входу в заведение, то остановились. «А может, посидим на веранде?» заговорил тот самый. «Давай на веранде, нам всё равно», ответил второй. И троица уселась недалеко от подруг. Они о чём-то весело спорили, смеялись, потом сделали заказ, но вот один из них продолжал поедать взглядом на Настёну. И в итоге не вытерпел, встал и подошёл к девушкам. «Добрый день», — прошептал он, чтобы не разбудить детей. «И вам, добрый», — расплылась в лучезарной улыбке Настя. Марина лишь улыбнулась в знак приветствия и продолжила намешивать суп. Она смотрела куда-то вдаль, но потом заметила на себе взгляд, а повернувшись, увидела, что на неё смотрит никто не иной, как акушер-гинеколог Андрей Викторович, один из весёлой компании друзей. Он не сводил глаз с мар, кажется, даже не моргал. Тогда Марина слегка подалась вперёд и кивнула. Тот же ответил растерянной улыбкой, а через минуту буквально сорвался с места и проследовал к ней. «Здравствуйте, Марина», — произнёс он не без стеснения. «Здравствуйте, Андрей Викторович». «Ну, я не на работе, можно просто Андрей», — усмехнулся тот. «Не забыли, значит?» «Такое не забывается», — закатил он глаза, вспомнив то жуткое дежурство. «И правда, мир тесен». «Как вы? Как сын?» «Спасибо, всё хорошо». Настя и друг доктора всё это время смотрели на двоих, выпучив глаза. «Рад за вас». Как выяснилось, три закадычных друга по мединституту решили отпраздновать день рождения Константина. Ныне ортопеда-травматолога. Как раз Константин и был сражён красотой Насти. но ну, а Настёна против ничего не имела, поскольку жизнь у неё с мужем всё равно не задалась. Тот особого интереса к жене не проявлял, дочку не любил, да и вообще человеком оказался на редкость пакостным. И чтобы праздник удался, Костик, как его ласково величали сотоварищи, предложил сдвинуть столы и посидеть в большой компании. Тем более Андрей оказался знаком с подругой насти Проснувшейся Алёне от Константина тут же досталась вкусная печенька, так что девчушка отнеслась ко всему с довольной улыбкой. Лишь Марина чувствовала себя неуютно. С недавних пор её стали пугать компании мужчин. А Андрей продолжал смотреть на неё. И через час Марни выдержала, пихнула ногой Настю под столом. «Настя, мне пора. Даня скоро проснётся». Зашептала ей на ухо. «Блин, Маринка, вечно ты!» «Ладно». И сейчас Настёна обратилась к остальным. «Извините, господа, но нам пора». Тут же поднялся Константин. Он принялся лихорадочно шарить по карманам в поисках телефона. А Мар тем временем выбралась из-за стола и поспешила покинуть веранду. Однако Андрей не остался в стороне, вышел за ней. «Марина?» — окликнул её доктор. «Да». И когда она обернулась, то лёгкий ветер задел тёмные волнистые волосы. Те скользнули по лицу, после чего упали на плечи. Андрей Викторович аж замер, покорённый немного дикой внешностью девушки. «Там, в роддоме, я постеснялся, но вот сейчас...» — мялся он. «Что сейчас?» «Я хотел бы ещё раз встретиться с вами». «Не думаю, что это нужно». «Я обещаю, по лицу бить больше не буду». Усмехнулся он, вспоминая то, с каким пристрастием приводил в чувство роженицу. «Дело не в этом. Я не подхожу вам». «Откуда такая уверенность?» «Поверьте, я знаю». «Прощайте, Андрей Викторович, и спасибо вам ещё раз за всё». «Не за что». С видом обиженного ребёнка ответил он. «До свидания, Марина». Мар вернулась домой, покормила Дани, переодела его, положила рядом с собой на кровать и принялась трясти погремушкой. Она смотрела на малыша, улыбалась и то и дело целовала маленькие ручки, крошечный носик, кучерявую макушку. «Нам с тобой никто не нужен», — тоненьким голосом щебетала Марина. «Но мы вдвоём хорошо, правда?» а мальчонка весело огукал, порываясь ухватить и затащить игрушку в рот. Но от созерцания столь приятной картины отвлёк телефонный звонок. Марния, хотя встала, взяла трубку. «Алло! Алло! Маляка!» — раздался голос Мади Джалала. «Салям алейкум, дочка!» «Алейкум салам, господин Мади!» — даже растерялась она. «Почему ты нам не звонишь? Мы каждый день ждём от тебя новостей!» «Просто...» Мар совсем не знала, что ответить. «Ну ладно, ладно. Как мой внук? Как ты сама?» «Спасибо. Всё хорошо. Маляка, я звоню, чтобы попросить у тебя прощения». После недолгого молчания произнёс мади «За всё. И надеюсь, что ты не откажешь нам. Мы очень хотим увидеть внука». «Я понимаю вас и вовсе не держу зла, но...» пожалуйста Мы просто хотим участвовать в его жизни. Хотим стать тебе семьёй. Хорошо, мы прилетим». Неожиданно для себя самой согласилась она. «Благослови тебя, Аллах, дочка. Спасибо». Вечером Марина рассказала обо всём матери. Ирина долго думала, они советовались. Но в итоге решили согласиться. Всё-таки родители Амира должны увидеть мальчика. Но, чтобы избежать неприятностей, решили полететь в Эмираты всей семьёй.